Спальня, кабинет, кухня. — Где ты? — Не дома какой-то Бермудской треугольник. Влад, куда ты пропал? Сплошные загадки. Черт побери. Прикрыв за собой дверь, я спустила с крыльца. — Все ясно. Влада в доме нет. В город в таком виде мне возвращаться нельзя. Да еще этот труп... Ах, да-да-да, труп. Труп нужно закопать. Влад закопал. ротвейлеров, а я закопаю труп. Оглядевшись по сторонам и обнаружив лопату, я принялась долбить сухую землю. А работа оказалась не из лёгких и продвигалась не так быстро, как хотелось. Покавырявшись с полчаса, я решила освежиться и, сбросив с себя испачканную кровью одежду, залезла в бассейн. Сразу стало легче, А может, всё не так уж и плохо, как кажется на первый взгляд. Затуманенный алкоголем мозг, похоже, отказывался адекватно переваривать реальность, а может, спрятать здесь этот чёртов труп. Переодеться в Зоину одежду и с утра пораньше отправиться в гостиницу. Ну кто докажет, что я сбила этого придурка? А Влад найдётся, не маленькой. В конце концов, какое им мне до него дело? Приехали вместе из Москвы. Ну что? Влад, Зоя. Да плевать я на них хотела. У меня своих проблем хватает. А в Москве за мной гоняются какие-то братки. Сергей, позабыв обо всём, носится со своей женой как списанной торбой. А одна ладно, мы ещё посмотрим, чья возьмёт. Выскочив из воды, Я закуталась в полотенце и со стервнением принялась копать дальше. Когда ямка немного углубилась, открыла багажник и волоком подтащила труп поближе. Так. Всё ясно. Мне ещё здесь пахать и пахать. Тяжело вздохнув, я забегала в дом за коньем и снова взяла за лопату. Я не знаю, как тебя зовут, говорила я трупу, не переставая копать. Мы же не успели познакомиться, я ведь не хотела тебя убивать. Ты сам напросился. Ну зачем ты прыгнул мне под колёса? Жил бы себе дальше и всё, а теперь возись тут с тобой. Думаешь, мне хочется тебя закапывать? Несколько в этот момент за моей спиной кто-то негромко кашля Сердце тут же ухнуло в пятки, забившись как у зайца, пойманного в силки. Судорожно оглянувшись, я увидела знакомого мне владельца джипа, с которым мне так давно рассталась на трассе. Вытаращив в глаза, он смотрел то на лопату, то на труп, то на меня и тяжело дышал. Ты что тут делаешь? Голос его не предвещал ни чего хорошего труп закапываю заглотнув ответила я «А, а ты что тут делаешь я к зое приехал ты же, кажется, двигался в сторону Феодосии ну да я здесь уже побывал пару часов назад но не застав зою вернулся в город а там мне сказали что она должна быть в посёлке ты мне красавица мозги не пудри говори что за труп Ноздри мордоворота раздулись. "Та «Да, так да, знакомый один окачурился. Пожалуй, я причами. А почему ты закапываешь его в Зойном дворе? На кладбище место дорого стоит, а мой знакомый небогат. В общем, он попросил похоронить его здесь. У Зои земли много, 30 соток. Копай не хочу, тут ни один труп поместится. Идёшь воя сирдита, мордоворот" Выразительно покрутил пальцем у виска. — Послушай, подруга, а, -а, а ты случайно умом не тронулась? Может, и на учете где-нибудь состоишь, а? — Пока нет. — Да уж, это большой недочет нашей медицины. Ты вообще-то где этот труп нашла? — На дороге. Неожиданно полотенце, перетянутое выше груди, размоталось, и я осталась в чем мать родила. Мордоворот по-хамски оглядел меня с головы до ног, И ехидно присвистнул, кметнувшей из гвоздей, но я тут же накинула Зое импенюар, валявшийся под шезлонгом, и произнесла: "Можешь идти куда шёл, подонок. Мне твоя помощь не нужна. Я тебе это ещё на трассе сказала. Я девушка самостоятельная, я сама выкручусь. Замолчи, курица". Раскудахтала стака как. "Подонок, подонок. Я тебе сейчас на кого подонка покажу. Мало не покажется", говорила Где Зоя? Она в город уехала. Вы вы, наверное, разминулись. А что ты в темноте так ковыряешься? А? Здесь освещение есть. Да? Она чертам не нужно твоё освещение. Выпалила я от хлебовая коньяк из бутылки, которая как по заказу прыгнула мне в руки. Ты да ты подруга пьяная встельку. Ты же еле стоишь. Что ж я сразу-то не допетрил. На хрен тебе освещение, если ты труп закапываешь? Слушай, а Зоя не будет возражать по поводу того, что у неё во дворе появится труп? Уверена. Она мне разрешила. Мордоворот покачал головой. Понятно. В какой камень ты врезалась? Человека сбила? Автомобилистка. А теперь хочешь его у Зои во дворе заховать? ТёРьма ей испугалась. Сохый дура ты. Это ж не собака все-таки. Нашла место. А куда я его, по-твоему, должна деть? Не выдержав, заревела я, размазывая слезы по щекам. Я его не сбивала. Он сам бросился под колеса. Сам. Я даже не знаю, откуда он взялся. Я спокойно ехала в город, и вдруг он с грохотом свалился на мой капот, а затем улетел под колеса. Я ни в чем не виновата, ни в чем. Он просто не хотел жить. А теперь выходит: "Не жити мне? Думаешь, хочется в тюрягу садиться из-за какого-то придурка? В общем, пока Зои нет, я решила похоронить его здесь. А где Зоя?" "Да я не знаю", зарыдала я ещё громче, схватившись за лопату. "Могила получилась такая маленькая. Он туда не залезет, придётся его калачиком свернуть". Щикнутая: "Разве можно труп рядом с домом хоронить?" Да прекрати ты реветь, а то тошно слушать. А куда я его дену? Я с надеждой посмотрела на мордаворот. В воду надо скинуть, пока отдыхающих нет. Ночь здесь тёмные. Мордаворот взял лопату и принялся закапывать яму. Я по-турецки сел на землю, прижав к себе бутылку хэноси. Мордаворот Так складно орудовал лопатой, что смотреть на него было даже приятно. — Ты случайно не могильщиком на кладбище работаешь? — не выдержав, поинтересовалась я. — Нет, но кое-какой опыт имеется. А ты, подруга, завязывала пить, а? Я и так за тебя работу делаю. Ты накосячила, а мне исправляй. Ты особо на благодарность-то не рассчитывай. Мне платить нечем. А я многого и не попрошу. А ты Зои кто? вздохнула я и сделала глоток. Знакомый. Она мне месяц назад говорила, что хочет купить себе Ford. Насколько я понимаю, ты разбил её тачку, а вот и не её на днях она переписала машину на молодого любовника. Все документы подлинные, заверенные по всем правилам. Я ее видел несколько раз с каким-то пижоном. Она вообще падкая на молоденьких, но чтобы до такого дойти, чтобы машины на мужиков переписывать, этого я от нее не ожидал. Наверное, она в него влюбилась. Дура она старая, вот она кто! Если всем без разбора машины дарить, можно без копейки остаться. Хорошую тачку ведь отдала, нулевую, она дорого стоит. И где ж теперь эта влюблённая парочка? Не знаю. Уехали отдыхать? Ну, сегодня их точно не будет. А ты что, от Зои хотел? Насторожилась я. Хотел бабки у неё взять? Мы с пацанами контролируем один из её ресторанов. А она нам уже второй месяц не платит. Попросила отсрочку. Хотел ей продолжак напомнить. Машины шикарные дарит, а платить не хочет. Обещала сегодня заплатить и уехала, выровняв землю, мордаворот посмотрел на труп и перенёс его в багажник Форта. Садись за руль. Спустимся к морю. Там у меня стоит катер. Отплывем подальше и сбросим труп в воду. Только возьми большое покрывало, а то мне не хочется пачкать катер кровью. — Ой, спасибо тебе огромное! Что б я без тебя делала? — радостно вскочила я. — Как здорово, что мы с тобой встретились! — Потом будешь благодарить, — буркнул мордоворот, пытаясь скрыть улыбку. ду изо покрывалом. Я всегда знал, что бабы дуры. Это ж надо такое придумать. Она, видите ли, решила труп во дворе закопать. А я об ник когда до такого не дошёл. Я ещё на дороге догадался, что тебе нужна помощь. Только ты стала но своротить. Сказала вы правду. Давно уж от покойника избавилась. Если бы я знала, что всё так получится засмеялась я